а потом присела в реверансе. Все как один поклонились или сделали ответный реверанс, и танец начался снова. «Э, госпожа, что всех добрей, возглавляет маккабрей!» пропела Лиза Хемсток и закружилась в танце, уходя все дальше от Никто. Они прыгали в такт музыки, кружились и выбрасывали ноги в стороны. Всадница кружилась и плясала вместе со всеми. Даже белый конь мотал головой и переступал с ноги на ногу. Музыка ускорилась, и танцоры тоже. Никт с трудом переводил дух, но не хотел, чтобы кончался танец макабрей, танец живых с мертвыми, танец со смертью. Никт улыбался, и улыбались все вокруг. Иногда, кружась по саду, он замечал среди танцующих даму в сером платье. «Все, все танцуют!» Едва подумав так, Никт понял, что ошибается. Из тени старой ратуши на них смотрела неподвижная черная фигура. Была ли на лице Сайлоса тоска, печаль или что-то другое? Лицо опекуна казалось совершенно непроницаемым. Никт крикнул «Сайлос!». Он надеялся, что опекун подойдет к ним, присоединится к танцу, порадуется вместе со всеми. Однако, услышав свое имя, Сайлос отступил глубже в тень и скрылся из виду. «Последний, Последний танец!», танец. — крикнул кто-то, и музыка стала медленной и торжественной. Живые и мёртвые встали в пары. Никт протянул руку и обнаружил, что касается дамы в паутином платье и смотрит в её серые глаза. Она улыбнулась. «Здравствуй, Никт». «Здравствуйте», — сказал он и начал танцевать. «Я не знаю, как вас зовут». «Имена не так уж важны». «Мне ужасно нравится ваш конь». «Такой огромный!» «Я и не знал, что кони бывают такие большие!» «В нем хватит кротости, чтобы унести на своей широкой спине самых могучих из людей, и хватит силы для самых крошечных!» «А можно мне на нем прокатиться?» — спросил Никт. «Когда-нибудь прокатишься», — сказала она, и ее паутинный подол блеснул. «Однажды, рано или поздно, на него садятся все!» «Обещаете?» «Обещаю». На этом танец закончился. Никт поклонился партнёрше и вдруг почувствовал страшную усталость, будто плясал много часов подряд. Все мышцы болели, дышалось с трудом. Где-то пробили часы. Никт посчитал удары. Двенадцать. Они протанцевали двенадцать часов, сутки или нисколько. Никто огляделся. Мёртвые куда-то делись, да и всадницы на белом коне тоже не было видно. Остались лишь живые, и те уже расходились по домам. Сонно, неуклюже, словно не вполне очнувшись от глубокого сна. Городскую площадь, как после свадьбы, усеяли крошечные белые цветочки. Никт проснулся в гробнице Оэнсов с радостным чувством. Ему не терпелось поделиться всем, что он увидел и узнал. Когда встала миссис Оуэнс, ник заявил. «Прошлой ночью было здорово!» «Да неужели? Мы танцевали, все, в старом городе!» «Вот террас!» — возмутилась миссис Оуэнс. «Танцевали? Надо же! А ты ведь знаешь, что тебе запрещено выходить в город!» ник знал, что когда мать в таком настроении, с ней лучше не спорить. И молча проскользнул сквозь стену гробницы навстречу Сомерком. Он поднялся к чёрному обелиску и надгробному камню Иоси Ордингтона. С этого возвышения было удобно смотреть на старый город и огни домов. Рядом возник Иоси Ордингтон. Вы открыли танец с мэром! Вы с ней танцевали? сказал Никт. Иоси Ордингтон посмотрел на него, но промолчал. Я видел! Мальчик Мертвые и живые не встречаются. Мы не связаны с их миром, они и с нашим. Если мы и танцевали вместе, дан макабр, танец смерти, не стоит об этом рассказывать, тем более живым. Но я такой же, как вы. Пока нет, мальчик. Тебе еще жить и жить. Наконец Никто стало ясно, почему он оказался на площади среди живых, а не спустился с друзьями с холма. «Кажется, я понял». Он сбежал по холму со всех ног, как обычный десятилетний мальчик, который очень спешит, споткнулся о могилу Дигби Пула 1785-1860. «Я дома, ты в гостях». И чудом не упал. Только бы Сайлос его дождался. Мальчик добрался до часовни и сел на скамью. Рядом что-то шелохнулось, хотя он не услышал ни звука. Опекун сказал «Добрый вечер» никт Ты был там вчера. Только не говори, что не был и ничего не знаешь. Я тебя видел». «Да, был», — ответил Сайлос. «Я танцевал с ней, с всадницей на белом коне». «Неужели?» «Ты видел. Ты на нас смотрел, на живых и мертвых. Мы танцевали. Почему никто не хочет об этом говорить?» «Потому что у людей бывают тайны. Потому что не обо всем можно говорить». «Потому что люди многое забывают». «А тебе, значит, можно? Мы же говорим». «Я не танцевал». «Но смотрел?» «И не понимал, что вижу». «Я танцевал с всадницей, Сайлос!» — воскликнул Никт. И вдруг ему показалось, что опекун очень-очень огорчился. Мальчик испугался, словно ненароком разбудил спящую пантеру. «Разговор окончен», — только и сказал Сайлос. Никт мог поспорить. В голове у него возникло сотня возражений и вопросов. Хоть он и знал, что произносить их неразумно, но его внимание привлекло нечто. Тихий шелест, нежный и легкий, как перышко, холодное прикосновение к лицу. Он начисто забыл про танец. Страх сменился восторгом. «Сайлес, смотри! Снег идет!» Никт видел снег третий раз в жизни. Радость переполнила его, не оставив места другим мыслям и чувствам. Самый настоящий снег!